Глава 32. Женщина-дроу может выбрать себе абсолютно любого мужчину, который в культуре матриархата представляет собой немногим больше породистого скота. Даже имея феноменальные магические способности, мужчина-дроу неизменно будет находиться по статусу ниже самой младшей жрицы, у которой сил едва хватит на простенькое бытовое заклинание. Самое странное заключается в том, что практически все мужчины считают такое положение вещей нормой. Подобное слепое подчинение объясняется довольно просто. Идеологическое воспитание с младенчества, основанное на учении ЛОС из учебника «Расы и народа Великой империи Суань». Ощущение тревожности и нависшей над сердцем хаоса бедой схлынуло так же внезапно, как и появилось. Вот только камень, давящий на грудь, никак не хотел облегчать свой вес. «Обе богини ушли своими неизведанными тропами, мало похожими на порталы, но вот чувство опасности никуда не делось. Мгла, которую я теперь чувствовал постоянно, будто загустела, щедро делясь со мной своей силой, но даже так я чувствовал себя беспомощным щенком, который по незнанию забрел в чужой район полный взрослых матерых псов, но на свое счастье пока не встретил ни одного. Проходя мимо стражей, столкнулся взглядом с одним из них». Я не специалист по собачьей мимике и повадкам. Но здесь я явственно увидел опаску и беспокойство. Чего же вы испугались, песики? Гнева хозяйки или то, что могла натворить богиня-паучиха? Увы, мне этого не узнать. Я бы даже поставил на то, что, обладая стражей полноценным речевым аппаратом и достаточным интеллектом, чтобы связано излагать свои мысли, все равно бы промолчали. Бездумно прошагав по мосту погруженные свои размышления, не заметил, как оказался перед своей командой. «Что?» – растерянно поинтересовался я, когда утрамбовщик задал какой-то вопрос. «Повтори, пожалуйста». «Нет, вы посмотрите на него!» – возмутился гном. «Тут, понимаете ли, случилось историческое событие, а он делает вид, что ничего не произошло!» Он сплеснул руками и обернулся к троллю, будто ища поддержки. «Ау! Прием, база!» «Не ори!» – поморщился я. «Горло простудишь!» Рассказав им, что только что произошло у входа в сердце хаоса, я ожидал всего, но только не того, что Поляна посмотрит на меня как на смертника, а Костет улыбнется. Алос, я слышала много», — неспешно начала она. «Но я не буду врать, что вести хорошие». Я только махнул рукой, усаживаясь на бортик пока пустого бассейна, который здесь кто-то надизайнил в главном зале. Уже все было понятно и без ее пророческих слов. «Ты зря так легкомысленно относишься к этому», — укорила меня травница. «Лос не так, кто спустит такое. Паучиха по коварству не уступает даже Тармису. Что уж говорить о тебе?» Бросив насмешливо сочувствующий взгляд на меня, она продолжила. «А то, что она просто проглотила оскорбление, считает это темным знаком». «Темный — это типа плохо?» Вяло поинтересовался я, хотя ответ лежал на поверхности. «Это типа...» Передразнила меня травница, смакуя незнакомое слово. «Смертельно!» «Ну и что теперь?» — скривился я, глядя на строгое лицо поляны. «Что сделано, то сделано. А по долгу этому, думаю, достаточно выбрать любой другой город-дроу, где матриархат не в почете и спокойно отдать долг. Отслужил иди на дембель», — изрек Ехиль задумчивым видом. «А кто тебе сказал, что в Шарграде и Рисполе не почитают лос?» Вкратчиво осведомилась поляна, а я окончательно сник. С этим социальным квестом все оказалось до банального просто, даже тупо. Когда любой игрок создает персонажа и оказывается в стартовой локации, он в любом случае автоматом принимает социалку, которой являются все стартовые задания. Кому шкур зайчих принести в обмен на рубаху или сапоги с минимальными параметрами, а кому и цепочку выполнить, чтобы обзавестись первыми крохами опыта и начальным оружием. Вот и получается, что попав не в стартовую локацию Дроу, я просто миновал этот этап, за что и уцепилась Лос. И самое плохое во всем этом, богиня, какая бы она умная ни была, не сама до этого додумалась. Я с уверенностью в 95% знал, кто мог ее надоумить обратить внимание на меня. Надолго закопавшись в Вике Даяны Первой, я старался нарыть как можно больше информации об этих двух городах Дроу, в которых отсутствовал лютый матриархат, а власть жриц являлась номинальной. Информации оказалось на удивление много. Помимо описаний самих городов, на форуме нашлось достаточно веток обсуждений, в одной из которых какой-то хороший человек выложил гайд по наличию квестовых линий, с которыми ему пришлось столкнуться в Шарграде. Сделав закладку, я посмотрел на мировую карту, чтобы примерно понимать территориальное расположение этих городов. Шарград находился здесь, на флирале а вот Рисполь, на другом континенте, причем сравнительно недалеко от печально известного мне Залаура, где у меня не сложились отношения с тамошним наместником. Шарград – огромный город Дроу, раскинувшийся в конце гряды Дон-Мор и упирающийся в церейский океан. Неожиданно для себя я заинтересовался им, поскольку из комментариев на форуме следовало, что Шарград – довольно интересное место. Наличие множества квестовых линий, большая концентрация всевозможных наставников и целых пять сублокаций – три из которых находятся прямо в черте города, а две в пешей доступности. Прибавим к этому один из крупнейших морских портов, откуда можно отправиться на два других материка, и получим перспективную локацию для прокачки, если бы не одно маленькое «но». Отсутствие матриархата здесь было не более чем фикцией. Да, формально там правил совет изгнанных, как они себя называли, но на деле картина вырисовывалась неприглядная так как ни один человек уже жаловался, что получал какое-либо задание от одного дроу, а сдавать его приходилось младшим жрицам, которые могли изменить условия квеста, добавив к нему еще что-нибудь. Происходило это не на постоянной основе, но подобных случаев было предостаточно, причем систематизировать эти проявления так никому и не удалось. То же самое задание в один день могло выполниться по-разному, хотя условия получения были идентичны. Не став листать дальше, я закрыл вкладку обсуждений, насчитывавшую около пяти тысяч комментариев, читать которые у меня ни времени, ни желания не имелось. Все это говорило только об одном. В Шарграде мне делать нечего, хотя окрестности города просто идеально подходили мне по уровню. А вот Рисполь меня не впечатлил. Во-первых, я слабо себе представлял дроу, живущих в пустыне вместо пещер. И во-вторых, город был даже не городом, а огромной территорией посреди песчаного океана. Расстояние между Залауром и Рисполем составляло около 400 миль так что можно было не опасаться быть узнанным каким-нибудь случайным залетным из-за Лаура. Рисполь славился тем, что за своими стенами сумел собрать не только дроу, по разным причинам покинувших родные пещеры. В этом городе концентрация всевозможного сброда и различных рас просто зашкаливала, поскольку официальной власти как таковой здесь не имелось. Рисполь был поделен на множество кусков, в каждом из которых заправлял глава общины, которая принадлежал сектор. Как по мне вышеупомянутым общинам более подошло бы определение бандформирования, по сути, им же являвшееся. В общем, всех мастей и областей. Каждая банда контролировала свой кусок территорий, из-за которых постоянно вспыхивали мелкие локальные конфликты между враждующими общинами. Все это мне больше всего напоминало легендарную Тартугу или какую-нибудь фавелу, в которой по узким улочкам даже ребенок не ходит без куска арматуры. Так, на всякий случай. Квестов здесь было на порядок меньше. Но было одно преимущество. Ни одна жрица Лос в здравом уме не сунется сюда, если хочет продолжать оставаться в живых. Последовательницы Лос предпринимали несколько попыток сравнять это осинное гнездо с песком, но все они закончились одинаково. Жрицы умылись кровью на улицах Рисполя. так что город продолжает существовать, а жрицы делают вид, что не замечают его, из-под тишка выплетая узоры интриг, направленных на подрыв существующего строя. Кстати, Тамошние дроу предпочитают звать себя драу. Откуда это пошло, неизвестно, но лично у меня есть подозрение, что они просто не хотят быть похожими на своих сородичей ни в чем. И если с цветом кожи уже ничего сделать нельзя, то остальное запросто. Тот еще рассадничек, помрачнел Димон, услышав, куда я собираюсь. Сам не был, но наслышан. В Рисполе у меня будет больше шансов. Тем более, что в окрестностях города есть изъян» через который можно добраться туда, не тратя время на морские приключения. Да, это был еще один решающий фактор, склонивший чашу весов на сторону Рисполя. Изъян – это природный пространственный переход в полотне мира, поиском и последующим контролем которых занимается союз искателей. Узнав, что начальная точка входа в изъян находится недалеко от муравейника, я повеселел. К муравейнику можно добраться с помощью портального свитка, а оттуда пешего ходу не более двух миль а учитывая, что уровень живности в тех краях я давно перерос, это не более чем легкая прогулка». «Ну, я бы не сказал, что все так радужно», Димон задумчиво почесал подбородок, когда я озвучил ему свои соображения. «Возле Рисполя, если я не ошибаюсь, находится клановая крепость одного клана игроков, и они пэкашеры, название вот только забыл». «Вараны», – неожиданно подал голос Варуван. Возле Рисполя есть только один клан, и он называется Огненные Вараны. Я их замглавы хорошо знаю, пересекались как-то. Если возникнут какие-то проблемы, можно будет порешать по старой дружбе. Каждый раз узнаю о тебе что-то новое», присвистнул Яхиль, подойдя поближе. «А каким это боком у тебя в знакомых, с которым можно что-то даже порешать, оказался замглавы Огненных Варанов? Насколько я знаю, туда, как и судебные приставы, нормальных не берут». «Клан отмороженный на всю черепицу. Там никто даже не разовеет. «Да, было дело», — почему-то смутился Баруван. «Я туда раньше хотел вступить, но набор там только с пятидесятого уровня, и по вступлению я общался именно с ним. А потом как-то пересекались с этим кротом случайно. Он меня вспомнил. Сказал, чтобы я приходил, когда возьму сороковку. Мол, есть работа и хорошие перспективы для меня. Мы с Димоном переглянулись и, кажется, подумали об одном и том же». В принципе понятно, улыбнулся утрамбовщик. Значит, в огненных варанах у нас знакомых нет. Да почему нет? Обиженно вскинулся Варуван. А потому, что даю бороду на отрез, что этот крот тебя даже не вспомнит, отрезал гном. Ты вообще с Луны свалился? Или не знаешь, как молодняк разводит? Это не развод. Вампир начал заводиться. Там все официально, даже договор заключают в реале, а ты потом ходишь как на работу. «Кто-нибудь, объясните ему уже, а то я, чувствую, не сдержусь сейчас!» – проворчал утрамбовщик. «Слышишь этот звук?» «Какой звук?» – замер Варуан. «Ну вот, будто шелестит что-то!» Гном сделал встревоженное лицо. «Слышишь?» Все испортил костет, который просто взял и заржал, моментально испортив утрамбовщику всю шутку. «Мы с Димоном тоже сначала не поняли, о чем говорит гном, и почему дядя так заливисто хохочет!» «Слышен денег, легкий шелест, это лох идет на нерест», заговорщически произнес утрамбовщик вампиру, чем вызвал уже всеобщий взрыв хохота у всех, кто до этого не понял. «А не пошел бы ты нахер», моментально закипел Воруван, «умник, блин». «Ладно», — отсмеявшись, произнес я, «поржали и хорош». «Итак, кто со мной?» Отказались только гном, дядя и Воруван, чем чуть не спровоцировал новую волну истерики у гнома. «И как пацаны там без тебя будут? Они ж без связи не справятся!» Гнов в десятый раз был послан в пешее эротическое, а насупленный вампир наконец пояснил причину отказа. Оказывается, Хасарак уже каким-то невероятным образом выбрался из пустыни, успел добраться к пасти леты и собирается дальше натаскивать своих птенцов и заодно нашего гуся со связями. Как у него это получилось сделать настолько быстро? Радовало и то, что он до сих пор не появился здесь чтобы вырвать мне кадык. Это внушало надежду, что наше разногласие можно будет решить без крови. «А что здесь удивительного?» Димон достал из инвентаря свиток. «Отсюда, порталом, до муравейника. Там десять минут ходу до кобальдов, потом через изъян, и ты уже на окраине Рисполя. Дел на двадцать минут». Настроение немного приподнялось. «В таком составе мы имеем все шансы, не сильно привлекая внимание». «Попробовать закрыть мой вопрос с этим социальным квестом, будь он не ладен. А если повезет, сделать это за один день». «Я иду с вами», — голосом, нетерпящим возражений, вдруг произнесла Лиэль. «Ты уверена?» Вопрос был задан девушке, но посмотрел я на поляну, которая просто пожала плечами, чем изрядно меня удивила. «Уверена. Тем более, что вас одних отпускать никуда нельзя», — категорично заявила девушка. «Вы безответственные». Это внезапное, но такое женское заявление заставило всех замолчать. «А ты понимаешь, что это опасно?» Сделал я последнюю попытку отговорить Лиэль, но по ее глазам было видно не отступиться. «Твой фазер мегавайту. Уровень. Мегавайт твой фазер. Что уровень? Твой фазер мегавайту. Ее уровень. Не тупи!» Когда я сфокусировал зрение над головой девушки, то не поверил глазам. Напротив строчки «Уровень» вместо числа 15, которое должно было там быть, сейчас красовалось совершенно другое. Как? Откуда у нее 82 второй уровень?